Глава 6. Декабрь. Едва экипаж отъехал от вокзала Мальборо, Анабель поняла, что ошибалась. Переводить Фукидида в таком грохоте было невозможно. Она опустила книгу. "Поехали!" радостно воскликнула Хетти, усевшись на скамейку напротив. Она был помурщилась. Её мутило. Сидевшая рядом с ней Катриона спокойно продолжала читать, несмотря на тряску. И сопровождающая Хетти двоюродная бабушка, казалось, тоже не страдала, уже похрапывая с открытым ртом в углу напротив. И какая-то бледная, даже позеленела немного. От острого глаза художницы Хетти не укрылась дурнота Анабель. Может, не стоит читать в такой тряске? Мне нужно написать эссе. Ну ты же сейчас на отдыхе, мягко сказала Хетти. Анабель серьёзно посмотрела на неё. Я не собиралась отдыхать. У меня просто не было другого выхода. Она всё ещё не могла смириться с тем, что направляется на вечеринку в дом герцога. Насколько же наивно было с её стороны полагать, что от неё требуется лишь получить приглашение для подруг. Люси была непреклонна и настояла, чтобы Анабель тоже присутствовала на вечеринке. Три троянских коня в тылу врага лучше, чем два. И Анабель пришлось отправиться в логово льва. Вицелиуса была кошельком, из которого ей платили стипендию. Чтобы избежать поездки, она привела множество вполне разумных доводов, самым сильным из которых было отсутствие нарядов. И теперь её сундук, плотно набитый прогулочными и вечерними платьями леди Мейбл прошлых сезонов, постукивал о крышу кареты. Сама Люси осталась в стороне. Она славилась известной радикалкой, а Герцог не выносил радикализма. Герцк отъ отъезди. Даже если бы он и остался дома, вряд ли узнал бы её. Случайное общение с простолюдинкой наверняка уже стёрлось из его памяти как нечто малозначительное. Или всё же это чтение Фукидеи давило на неё тоску. Ей вспомнился последний визит в дом знатного человека, который закончился катастрофой. Она был отодвинула занавеску и вгляделась в проплывающий за окном пейзаж. С утреннего неба, затянутого облаками, на холмы и широкие хребты Уилшира госта сыпались снежинки. "Ещё долго?" спросила она. "Меньше часа", ответил Хейти. "Правда, если снег не прекратится, мы можем застрять. Как бы ни занесло и дороги в Кенте". "Возвращайся в Чёрливуд 22 декабря", написал Гилберт. "Ещё неделя" И она будет мыть полы, печь пироги, складывать дрова и всё это с беспокойным ребёнком, привязанным к спине. К счастью, 3 месяца университетской жизни не превратили её в белоручку. Да и жена Гилберта, как бы к ней ни относиться, очень нуждалась в любой помощи. Чем она тебя заинтересовала? Эти смотрела на историю Пелопоннесской войны, лежащую на коленях у Анабель. Дросящие сигареты, буквы на обложке прыгали перед глазами. По правде говоря, у меня не было выбора. Отец научил меня древнегреческому, как только я научилась читать, а история войн в Месении была его страстным увлечением. Он выпускник Оксфорда? Нет, он учился в Дареме. Он был третьим сыном в семье, поэтому стал священником. По большей части самоучка. Если бы женщинам возможность учиться дали раньше, сказала Хэтти. «Сейчас было бы меньше книг о резне и больше о любви, о чем-нибудь романтичном». «В этих книгах достаточно романтики? Возьми, к примеру, Елену Троянскую. Чтобы вернуть ее, Менелай спустил на воду тысячу кораблей». Хэтти поджала губы. «Лично я всегда считала, что тысяча кораблей — перебор. А Менелай с Парисом дрались из-за Елены, как собаки из-за кости. Причем ее желания никого не интересовали». И даже её одержимость Парисом вызвана отравленной стрелой. Что ж, что траматичного? Страсть, ответила она Был. Ведь стрелы Эроса наполнены страстью. О, страсть опасна, как самый страшный яд, сказала Хетти. И то, и другое сводит людей с ума. Она была права. Древние греки считали страсть формой безумия, отравляющей кровь. И в наши дни за неё всё так же происходят тайные побеги, незаконные дуэли и трагические романы. Даже Даниэль, за здравомыслящая дочь викария, может пойти по кривой дорожке, поддавшись страсти. А вот Платон действительно был романтиком, продолжала Хейти. Недаром он говорил, что наша душа была разделена на двое ещё до рождения, и что мы проводим всю свою жизнь в поисках своей второй половинки, чтобы найти её и стать одним целым. Да, он и правда так считал. Вообще-то он не считал эту идею серьезной, и его пьеса о родственных душах была сатирической. Она был не стала сообщать об этом подруге, потому что в глазах Хэтти появился мечтательный блеск, погасить который у нее не хватило духу. «Я так жду встречи со своей потерянной половинкой», — вздохнула Хэтти. «Катриона, а как выглядит твоя вторая половинка?» «Катриона!» Катриона оторвалась от книги, медленно моргая, словно испуганная сова. "Половинка? Ну да, твоя вторая половинка", подсказал ей Хейти. "Мужчина, который станет для тебя идеальным мужем". Катриона задумчиво вздохнула. "Но ну, даже не знаю. Женщина должна знать, какого мужчину она мечтает встретить. Думаю, он должен заниматься наукой. сказала Катриона. Тогда он позволит им мне заниматься исследованиями. Ах, понятно, кивнула Хетти. То есть он должен быть прогрессивным джентльменом. Конечно. Ну а твоя половинка? быстро спросила Катриона. Молодой, сказала Хетти. Он должен быть молодым, разумеется, титулованным и обязательно светловолосым. Знаете, такие роскошные волосы, тёмно-золотые, как древнеримские монеты. Такой своеобразный цвет довольно редко встречается, заметила Катриона. Зато очень подойдёт для моих картин, когда он сможет мне позировать, объяснила свои пристрастия Хетти. Ведь какой-нибудь старообразный сэр Галахад здесь не годится. Разве рыцари в сияющих доспехах могут быть старыми и некрасивыми. Она б л чуть не рассмеялась. А рыцари и принцы очень любили поговорить молоденькие девушки из её родной деревни. Однако для Хэтти рыцари и принцы были не просто сказочными существами. Они приезжали обедать к ее родителям в их дом в Сен-Джеймсе. И если кто-то из них женится на Хэтти, он будет защищать ее, выполнять все ее прихоти, потому что иначе ему придется держать ответ перед Джулианом Гринфилдом. Будь она Хэтти, которая выросла в любви и довольстве, в распоряжении которой была целая армия слуг, Аннабелл тоже мечтала бы о замужестве и о том, И рассуждала во второй половинке. В нынешнем же положении брак для неё означал нескончаемую работу по дому, в дополнение к которой прибавилась бы ещё одна обязанность. Мужчина получал право пользоваться её телом для своего удовольствия. Что может быть хуже? Делить постель с мужчиной, который безразличен или способен втоптать сердце женщины в грязь. Она был не приминуло сказать Хейти, Ну а теперь ты расскажи нам о своей второй половинке. Она, наверное, где-то далеко и сильно занята. Так что я рассчитываю только на себя. Она был уклонилась от неодобрительного взгляда Хетти, снова отвернувшись к окну. Мимо проплывала деревня. Вдоль улицы выстроились каменные коттеджи медового цвета, напоминающие пряничные домики, с покрытыми снегом крышами и торчащими трубами. Несколько жирных свиней тяжело переваливались по тротуару. Было видно, что герцог течётся о своих арендаторах. Боже, что это? Это и есть Клермунд? Анабель коснулась пальцем холодного оконного стекла. Эти кудалась вперёд. Ну да. Какой прекрасный дом. Дом и прекрасный эти слова не могли в полной мере описать строение, которое показалось вдалеке. Вермонт вырастал перед ними, как волшебный утёс, огромный и величественный. Раскинувшись на пологом склоне, украшенный изящными барельефами, он смотрел сверху на многие мили вперёд, будто правитель на троне. Он был пугающе великолепен. Мощёный двор был настолько огромен, что казалось, с такого расстояния до дома цоканье копыт не доносится. Но у подножия серой известняковой лестницы парадного входа Их уже поджидала одинокая фигура — Перегрин-де-Веро. Глаза у него были осоловелые, галстук помят, но на ногах он держался твердо, помогая им выйти из кареты. «Я от душира от видеть вас у себя в гостях, дамы», сказал он, беря под руку залившуюся румянцем Катриону и тетушку Гринфилд, чтобы проводить их наверх по лестнице. «Джентльмены с нетерпением ждали вашего приезда». Войдя внутрь трёхэтажного дома, гости ощутились в холле с высоким куполообразным стеклянным потолком. Балюстрады верхних этажей украшали статуи. Пол был выложен чёрно-белыми мраморными плитами и напоминал гигантскую шахматную доску. В самый раз для человека, который считается главным стратегом королевы. Она глубоко вздохнула и выпрямилась. Всё идёт по плану. Она справится. Как-нибудь переживёт этот уик-энд. За столом в ножах и вилках она не запутается, как и перед кем делать реверанс, знает на зубок. Она бы хорошо говорила по-французски, на латыни и греческом. Пела, играла на фортепиано, могла поддержать беседу на исторические темы, причём и о Востоке, и о Западе. Спасибо за это увлечённому древней истории отцу и прабабушке по материнской линии. С гальской решимостью Ее миниатюрная Гран-Мэр прививала галантные французские манеры всем своим потомкам, вплоть до семейства Викария. Поэтому в Кенте Аннабелл слыла чудачкой, чересчур образованной, как сказала Анахетти. Кто же знал, что здесь, во дворце герцога, все эти познания пригодятся и, быть может, помогут избежать промахов? Лорд Деверо подвел их к группе слуг у подножия парадной лестницы. Ещё немного, и все дороги завалит снегом, сказал он. Поэтому предлагаю часок покататься на лошадях по саду. Катриона и Хетти были в восторге. Они-то умели ездить верхом. Опыт Анабель ограничивался ездой на старой рабочей лошади, что было явно недостаточно, когда речь шла о катании на чистокровных лошадях в седле. Я, пожалуй, не поеду, сказала она. Поработаю над переводом. Как вам будет угодно, любезно ответил Перегрин. Жанна проводит вас в вашу комнату. Если вам что-то понадобится, не стесняйтесь спрашивать. Всё, что попросите, вам точа же принесут, любое желание исполнит. "Год, тогда я буду осторожна в своих желаниях", пообещала Аннабель. На лице Перегрина появилась знакомая усмешка. "Да vero!" я нырёв эхом разнёсся по коридору. и улыбка тут же исчезла с лица Перегрина. «Прошу прощения, мисс, леди, похоже, джентльмены обнаружили запасы Брэнди». Кровать с пологом в ее комнате была до неприличия роскошной. Слишком большая, с толстыми как мох изумрудно-зелеными бархатными портьерами, с кучей ярких разноцветных шелковых подушек. Она была сразу захотелась растянуться на мягком чистом матрасе. из окна комнаты на втором этаже виднелся внутренний двор, посреди которого стоял неработающий фонтан в окружении безупречно подстриженных тисовых деревьев. Огромный заснеженный парк, который Пригрин назвал садом, уходил вдаль. «Что-нибудь еще, мисс?» Служанка по имени Жанна застыла в ожидании приказаний, чинно сложив перед собой руки. Казалось, здешнее великолепие ударило она был в голову. «Разве обязательно работать над переводом здесь, в спальне, когда в доме еще двести комнат?» Она потянулась за томиком Фуки-Дида и блокнотом. «Не могли бы вы показать мне, где библиотека?» «Конечно, мисс. Какая именно?» «Так их несколько?» «Ну, самое лучшее». Жанна кивнула, как будто просьба была вполне обычная. «Следуйте за мной, мисс». лучшая библиотека укрылась за арочной дубовой дверью, которая встретила их недовольным скрипом. Из широкого витражного окна напротив двери падали разноцветные, будто прошедшие сквозь призму лучи. По обе стороны окна тянулись ряды темных деревянных полок. Дорожка из восточного ковра вела к потрескивающему камину возле одного из окон. У огня стояло кресло с подлокотниками и готовая принять Аннабелл в свои объятия. Аннабелл неуверенно шагнула через порог. Когда она глядела комнату, ее охватило странное чувство узнавания. Именно так она и представляла идеальную библиотеку. И сейчас ей казалось, будто кто-то прочитал ее мысли и облег их в камень и дерево с предельной точностью. «Как вам нравится потолок, мисс?» Аннабелл взглянула вверх. На сводчатом тёмно-синем потолке мерцали неяркие звёзды безлунной ночи. Как красиво, и правда. Она разглядывала искусно выписанную картину настоящего неба, по всей видимости, зимнего. Звёзды из настоящего золота, произнесла Жанна с гордостью. Если вам что-нибудь понадобится, просто позвоните, мисс. Дверь за ней тихо закрылась. И какая тишина! Если задержать дыхание, то можно услышать, как плывут пылинки в воздухе. Она медленно пошла к камину, проводя пальцами по кожаным корешкам гладкому, округлобокому глобусу отполированным полкам из эбенового дерева. Так вот, каковы на ощупь атрибуты богатства и комфорта. Кресло у камина было огромным, мужским. Мягкая низенькая скамеечка стояла так, чтобы длинные ноги можно было вытянуть поближе к решётке, а маленький столик удобно расположился под рукой. В воздухе витал слабый запах табачного дыма. Она баль колебалась: не будет ли чересчур дерзко взять и усесться в кресло хозяина? Но ведь хозяин вот ест и. Она баль наслаждением опустилась на широкое сиденье. Через минуту она откроет книгу. Как давно она не присаживалась просто так. Без дела. Приятное тепло от огня согревало кожу. Сквозь полузакрытые веки она любовалась причудливыми витражами. Сказочные птицы порхали среди диковинных цветов. За окном беззвучно, не переставая, кружились снежинки, мягко потрескивали дрова в камине. Она была вздрогнула и проснулась. Она ощутила чьё-то присутствие, совсем близкое и пугающее. Её глаза распахнулись, а сердце глубоко забилось. Прямо над ней возвышался мужчина. Её взгляд упёрся ему в грудь. В висках застучало, когда она заставила себя поднять глаза и взглянуть ему в лицо. Чёрный шёлковый галстук с идеальным узлом, жёсткий белый воротничок, твёрдый подбородок. Она бэл уже поняла, кто это. Внутри у неё всё сжалось. Когда она наконец встретилась взглядом с холодными глазами герцога Монтгомери,